Глава 44. Макар Сохин. День для самохода был выбран филигранно. Михалыч ушел в отпуск, начальника нашего факультета сняли и в ближайшее время назначать нового не собирались. Дежурным был Полисад, самый адекватный из всех трех дежурных. Мы редко пока отправлялись именно в дежурку сидеть, но каждый развод нарядов проходил забавно. Наша участь — это бесконечная столовая. Но не об этом сейчас. В общем, груши уже сладко спал на диванчике в своём кабинете. Он вообще не ходил особо по курсу. А какая разница? Когда Михалыча не было, в институте всем дышалось свободнее. Кот из дома, мыши в пляс. Симон уехал день рождения дочки отмечать. Значит, тоже контроля не будет. при всём желании. А на хозяйстве Николяша. С этим парнем у нас разговор короткий. Точнее, его вообще не было как такового. Я просто пришёл к нему перед отбоем и напрямую сказал. «Мы сегодня с Андрюхой в самоход. Не кипишуйте». Правда, Николяша имел избирательный слух. Он услышал, судя по всему, только слова «кипиш» и «самоход». Оторвал от телефона румяные щёки и ошарашенно уставился на меня. Ну да, допускаю, что был несколько резок. «Ты чего, Сохин, охренел, что ли?» Но, тем не менее, слушал. «Дебилы те, кто его считают размазнёй. Палыч нормальный мужик на самом деле, и ещё побольше нас знает. Дёрганы немного, но посмотрим, какими мы здесь через пять лет станем. Николай Палыч, сами видите, до ручки уже дошли. Надо пар спустить. А у Андрюхи отец в командировке на курсах повышения квалификации. Михалыч в отпуске. Парень задумался, а потом усмехнулся. Нормально у него всё с мозгами и адекватным взглядом на жизнь. Где-то там. Но, к счастью, я прекрасно знал, как до этого достучаться. Ну, в принципе, да. Время подобрано идеально. Бухать будете? Не до чёртиков. Так, чисто для настроения. Вы же знаете, мы в слюне, как некоторые, не ужираемся. Это да, было дело. И угадайте, кто прикрывал задницы наших бравых суворовцев недавно? Правильно, Николяша, потому что он намного чего рассказывал с Андрюхой за чаем пару раз. «Как выйти, знаете? Там за фоком прутья от дерева разошлись!» Кивнул. «Свой в доску мужик он всё-таки!» «Вот прямо повезло нам с руководством!» «Тем более сегодня суббота, и народу в клубах будет тьма!» «Легко затеряемся!» Ну, тогда удачи. Если что, звони. Сегодня рейдов точно не будет. Некому проводить. Часам к пяти, чтобы были только. И это. Защитой пользуйтесь. У вас, конечно, генофонд хорошие но нечего разбазаривать. Я пожал ему руку и вышел. За дверью уже ждал Андрей. По моему взгляду, понял, что нормально все. Довольная морда. Из нас двоих, несмотря на отца, он все равно был более эмоциональный. «Ух, пойдем с тобой сегодня, как затусим! Я тебе покажу наш новый клубешник модный. Огонь просто!» Мне казалось, что он там уже был мысленно. Осталось только перенести бренное тело. Ну что ж, посмотрим, насколько правдивы слухи о местных барышнях. Вообще Андрюху со всей этой историей про поход в клуб было не узнать. Он и до этого-то перевозбудился с весенней историей. Хотя мне казалось, что он преображался, когда над шеей переставал висеть отцовский контроль. Вот и сейчас, когда из воротов старший свинтил в командировку на 21 день, Андрюху словно отпускала с каждым днем все больше. из собранного хмурного вечно обозлённого парня, он превращался в какого-то безбашенного. Я был рад сначала. Сейчас, пролезая через внушительных размеров дыру в заборе, что образовалось от упавшего дерева и к которой вела едва заметная тропинка, подумал, что стрёмно. Мало ли что этот оторвавшийся от отцовского контроля парень учудит, Как говорится, мы еще не так хорошо знакомы. А у меня в гостях его, скорее всего, сдерживал тот факт, что перед моими родителями хотелось показаться лучше, чем он есть. «Ну все, Макар, теперь давай такси и ввоз бар!» Нахмурился. «Что за бар? Мы же в клуб собирались!» Но я решил довериться, ему виднее. Я честно Николяше сказал, что набухиваться не собираюсь. И я реально не собираюсь. Может, пиво для настроения выпью, и всё. Чисто, чтобы вкус не забывать. Андрюха тоже говорил, что не хочет в слюне нажираться. Пару месяцев назад тут история была со второго факультета. Там парни в самоход сходили и переборщили. Их так в такси развезло, что мужик выкинул парней у забора и уехал. А они... Прямо там и остались. Даже встать не могли. Их по камерам дежурка гнать пришла, а один из нарядов узнал пацанов с первого курса. Собственно, на этом все. Там четыре промилле было у одного. Еле откачали. Через пару дней они на выход пошли. Совсем. И они такой идиот, чтобы повторять их судьбу. Надеюсь, Андрюха тоже. К клубу мы подъехали вовремя. Традиционно девчонок пропускали так, а парни платили. Знакомая история. Тут в одном здании было два клуба, как я понял. Ксенон, о котором все говорили, и этот самый бар. В общем, бар подороже оказался. Мы зашли, все отливало зеленым, и я понял одно. причем буквально с раздевалки внизу. Здесь были все. Это на секунду повергло меня в шок, потому что я мог поклясться, что на вход в тот самый Ксенон прошмыгнули Волобуевы. На лестнице третий курсник зажимал девчонку старшую со второго факультета, а в баре стола три были забиты мамлеями. Их компанию видно сразу. Они сидели особнячком в стороне. Литвин тоже тут был. Ну, конечно же, куда без него. Раньше этот мажор меня раздражал. А потом я отбросил этот детский сад и даже уважением проникся. Особенно потому, что он не стал портить Машку. «Пошли, Макар, я тебя с ребятами своими познакомлю». И понеслась. Не скрою, было весело. Мы танцевали. Ко мне тут же подсели очень улыбчивые, слегка подвыпившие девчонки. Клуб был как клуб полный легкого разврата и дыма. Я выпил свое пиво, меня отпустило окончательно. А вот Андрюху прорвало. После пятого или шестого шота я его осадил. Друг понял и на время притормозил. А потом рассказал, что устроил мне сюрприз в какой-то вип-кабинке. Сопротивляться не стал, и, пройдя по указанному маршруту, обнаружил там слегка нетрезвую брюнетку, которая с ходу заявила, что обожает офицеров. Я пока еще был рядовым, но не разочаровывать же девушку. Вышел я оттуда, довольный жизнью, с телефоном в кармане. Дама оказалась в восторге и предложила продолжить знакомство потом. Я искренне обещал подумать. Каждый получил своё, но это стоило мне надравшегося Андрея. Когда я вернулся в зал, друг лыка не вязал, чем привёл меня в бешенство. Пришлось его освежить в туалете, но и это не помогло. Надо было сваливать. Пока его выворачивала в кабинке, я стоял и бесился, чувствуя себя той самой нянькой. «Какого хрена?» Но разговаривать с ним надо тогда когда мои слова будут болезненно врезаться в его мозг а именно завтра с утра вот я ему тогда все популярно объясню а пока сохин таммашка пьяная не могу ее утащить ее домой надо обернулся глядя на блестящее сожалением глаза вики волобуевой это вообще онаё «Маша? В смысле пьяная?» Решил уточнить. «Копылова? Вик, ты прикалываешься? Я уже подписался нянькой одному. Вон, слышишь? Плохое время для шуток». Встретились, словно каждый день сюда ходим. Будто ничего необычного не происходит. Дожили. «Да пошли же! Там она, в клубе на этаже ниже, у барной стойки. Её Алёна притащила. Я хэзэ так вышла. Я помочь ей хочу. Она ж явно не в себе. Посмотрел на девушку другими глазами. Раскрасневшаяся, с налипшими волосами на лицо. И нашла же меня. Хотя это место, как чёртов улей. Прям помочь, Вика? Прищурился. Девушка побледнела. И между нами повисло то самое молчание. Да к бабке ходить не надо. Это они с сестрицей тогда устроили. Но важно другое. И это другое она сейчас говорила. Я знаю, что виновата. Хотя там сложно всё, поверь. Но сейчас прошу. Я без понятия, кто сможет её утащить отсюда и нормально довести И до куда В институт ей в таком состоянии нельзя. Я не смогу их двоих через дырку протащить. Андрюха в говно этот. Короче, я тупо не вывезу, а Николяша на дежурстве. Позвонить лейтенанту было самым очевидным решением, но я подумал, что Машка бы такого мне не простила. Хотя как она там вообще оказалась? Как это допустили? Она же спиртное даже не нюхала никогда. И тут второй раз за день я понял, что хороша Маша, да не наша. так как дверь соседней кабинки между прочим мужского туалета отворилась и из нее вышел хмурый литвин у вики челюсть рухнула а он просто сказал веди к ней я все решу литвин я дернул его за рукав рубашки тот посмотрел на меня спокойно но даже в этом взгляде был вызов в этот же момент из второй кабинки На меня вывалился Андрюха. «Капец! Погнали веселиться!» Хотелось другу по морде дать. Но вместо этого я его скрутил, от чего тому снова стало плохо, и он вернулся к фаянсовому другу, а я к старшекурснику. «Если ты...» Но тот не дал мне договорить, просто ответил, пресекая любое мое возражение. Здесь на выходе аптека круглосуточная. Дай ему набор для скорой помощи. Там фармацевт знает. У него алкогольное отравление. А по поводу Маши не беспокойся. Не трону. Он кивнул Вике, и та на ватных ногах повела его вглубь клуба. В моей же душе боролись два чувства. Стать рыцарем с минералкой Маши я не смог. а литвину Я верил. Верил, что он все сделает правильно. Узел внутри спал, и я занялся своим другом. А этим совет да любовь. Я буду рад за них. Правда.